вероятнее всего, ведущий в другую башню замка. Привидение замерло в противоположном конце коридора около следующей двери. Обернувшись, оно победно погрозило кулаком и взялось за ручку. Но дверь почему-то не открылась. Привидение стало дергать ручку сильнее, потом принялось толкать дверь плечом, ничего не вышло. Дверь была заперта. Странно как-то. Привидения должны проходить сквозь стены. А это-то не может. Точно. Это ненормальное привидение. И как их ловит? А? Да очень просто. Даже проще, чем нормальное. Оно не сможет убежать от нас сквозь запертую дверь. Овца развернула полотенце, собираясь набросить его на загнанное в угол привидение. Хвост перехватил поудобнее свой ковшик. за еле удерживал в дрожащих лапах метлу. В тишине что-то громко звякнуло. У него есть ключи. беше Тема и Хвост рванулись вперед, но привидение уже проскользнуло за дверь и захлопнуло ее пыль прямо перед их носами. Не давайте ему запереть замок, иначе все пропало! Зай, помоги! Высокий заяц растерянно потоптался на месте, а потом с разбегу прыгнул. Такого напора никакое привидение выдержать не могло. Дверь распахнулась, и все четверо полетели по ступенькам вниз, в темноту. Пересчитав попой все ступени, Беша очутилась на полу. Сверху на нее свалился хвост, а следом Тёма и Зай. Заблеяла овца, пытаясь вытащить ногу из-под тяжеленного высокого зайца. Вдруг, вспомнив про камень, она ощупала свою шею. Мешочек был на месте. «Так нечестно!» Предупреждать надо! Да уж! здорово мы свалились! Я чуть ухо не сломал! Зай, Зай, ты в порядке? Ой, да! Зай весь затрясся от лап до кончиков ушей, глядя в угол за спинами остальных. Обернувшись, беше увидела то, что так напугало Зайца. В пыли и паутине Еле заметно сидело серое привидение И, нахмурившись, смотрело на них Тема осторожно пошарил рукой по полу Нащупывая какое-нибудь оружие, ковшик или метлу Подождите-ка, давайте с ним сначала поговорим Эй, меня зовут Беша А тебя? Привидение посмотрело на овцу и громко шмыгнуло носом. <звы> Потом закрыло голову руками и горестно всхлипнуло. Мне кажется, оно хочет заманить нас в ловушку. Что ты? Я не верю ему. Нас не проведешь. Подожди, не видишь, оно плачет. Беша осторожно подошла к привидению и нежно дотронулась до него копытом. Не трогайте меня. Беша тут же отдернула копыта и отскочила. Я неудачник. Никогда, Никогда мне не быть настоящим. По-моему, ты... Очень страшно бегала по замку. А вон, даже видишь, такого большого и смелого зайца напугала. Да, очень, очень страшно. вот ну, это естественно. Бегаю я ужасающе и вою. Я только сквозь стены проходить не могу. Это почему? Да потому что я пластмассовое привидение. Неужели... Непонятно А, теперь понятно И какое я привидение Если не могу пройти сквозь закрытую дверь Или раствориться в воздухе Я такое несчастное Это ты написала? Тёма достал из кармана записку И потряс ею в воздухе А, ничего я не писала Делать мне больше нечего Тут твоя подпись, При И вовсе это не моя подпись Я вообще писать не умею Я несчастный Не спрашивай его больше ни о чем хм, Оно сейчас начнет выйти страшным голосом Но мы же должны выяснить, где дракон э, э, Слушай, ты знаешь, где дракон? Дракон сейчас в подземелье. Только он просил никому об этом не говорить. В подземелье? Зачем он туда полез? А с драконом был кто-нибудь? А, не знаю. Не помню. Неужели? Неужели мы опоздали? Как попасть в подземелье? Тёма подскочил к привидению и рывком поставил его на ноги. У-у-у, ответило привидение неопределенно, с трудом удерживаясь в вертикальном положении. Спуститесь по главной лестнице вниз, во двор, там свернёте направо и увидите окованную железом дверь. На ней табличка «Подземелье».